выразительно подняв брови. «Не мой ребенок, чудо и тайна!» Четыре дня назад, рядом с железнодорожным переездом на шоссе 99, местная пожарная служба обнаружила искусанного муравьями мальчика лет восьми, одетого только в обрезанные джинсы. В настоящее время мальчик известен властям как Джон Доу номер 117.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 Обратились к властям штата с просьбой как можно скорее поместить Джона Доу номер 117 в соответствующее патронажное учреждение. Эта мера, в купе с возможным решением суда о лишении родителей мальчика родительских прав, которого также добивается вышеупомянутая инстанция, представляются не только совершенно правильными, но и необходимыми, поскольку тело ребёнка сплошь покрыто шрамами от ударов и сигаретных ожогов.